Глава 3. Год служи, да 10 лет тужи, — говаривалось в старину. Сибирская зима, хозяйкой, широко расположившись по большой этой земле, входила в середину. В казарме становилось все холодней и разбродней. Сырые дрова горели плохо, да и не давали им разгореться. Парни, где-то промыслившие картошки, свеклы, моркови, пихали овощи в огонь, не дожидаясь, когда нагорит уголь. И, почадив, посопев, печка угасла от перегрузки сырьем. Налетал старшина-шпатор, либо помком взвода Яшкин выбрасывал чадящие головни картошку, приказывал затоплять вновь. Сооружение, зовущееся печью, не светилось даже угольком. Тогда старшина-шпатор плескал на дрова керосин, принеся лампу из коптерки, либо выдавал масляную ветошь, оставшуюся после чистки оружия, и печка оживлялась. К вечеру тянула от нее чахоточным теплом. Но четыре печки казарму нагреть уже не могли. С той и с другой стороны ворота батальонной казармы обмерзли льдом. Ночью обитатели ее не успевали или не хотели выбегать на улицу. Мочились на лестнице в притвор. Их ловили, били, заставляли отдалбливать желтый лед в притворе. Но все равно в дверь тянуло так, что до самых нижних нар первого взвода лежала полоса изморози, и накопыченной обувью снег здесь не таял. Давно уже отменено навязанное ротным командиром пшенным закаливающее обтирание снегом, но все равно многие бойцы успели простудиться. Казарму ночами разваливал гулкий кашель. Умывались служивые теперь только в бане потому что в корыто умывальника, поставленного в дежурке и вокруг него мочились блудни. Бак с водой, выставляемый по утрам возле входа в казарму для умывания, так и замерзал невостребованный. Лишь компанейские ребята — Шестаков, Хохлак, Бабенко, Фифелов, да привыкшие к работе на ветру бывшие механизаторы Шевелев да Уваров, ну, иногда еще и Булдаков — Полевая друг дружки, умывались по утрам, иной раз с мылом. Дивились славяне тому, что старик шпатер умывался до пояса в дежурке. Даже зубы или остатки их чистил. Сапоги тоже каждый день до блеску доводил. В коптерке, куда поселился и Яшкин, поддерживался пусть и убогий порядок. Тощий, изможденный помком взвода, тоже следил за собой. Вставал раньше всех вместе со старшиной и не ради одного только положительного примера, но чтобы не опуститься, не заболеть, как попцов. Тот уже не выходил из казармы, лежал серым мокрым комком на нижних нарах под холщовым мешком, которым укрыл его жалостливый Коля Рентин. Поднимался лишь за тем, чтобы принять котелок от дежурных, похлебать варево да съесть пайку хлеба часть Попцова не брали, он там всем надоел, на верхние нары не пускали, пообмочит всех, мокрому да на занятия кому охота. Все более стервенеющие сослуживцы били Попцова, всех доходяг били, а доходяг с каждым днем прибавлялась и прибавлялось. На нижних нарах клейка слепившихся лежала до десятка скорченных скулящих тел. Кто-то, не иначе как булдаков, додумался выдернуть скобы из столбов, чтобы доходяги не могли лезть наверх. Но если они все же со дня, когда рот была на занятиях, взбирались туда, занимали место, их беспощадно сталкивали вниз, на пол. Больные люди не сопротивлялись, лишь беспомощно ныли, растирая по лицу слезы и сопли. Как водится в бедствии, в запустении, на служивых навалилась вша, повальная, беспощадная. И куриная слепота, по ученому Гемералопия, нашла служивых. По казарме, шарясь руками по стенам, бродили пугающие всех тени людей, что-то все время ищущих. В бане красноармейцев насильно мазали дурно пахнущие желтой дрянью, похожие на солидол. Станут двое дежурных по обе стороны входа в моечную с ведрами, подвешенными на шею, и кудельными мазилками, режь грязной ватой, намотанной на палку. Ляп-ляп по голове, по пугливо ужавшемуся члену, руки задрать велят, чтобы подмышки намазать. Отлынивать начнешь, либо сопротивляться, в рожу мазилкой, мазни жалко». С утра наряд, человек 20 уходил пилить дрова, возить воду, готовить вехотки, тазы. Но та же картина, что и в подразделениях. Половина делом занимается, половина харч промышляет. В тот год овощехранилища 21 первого полка ломились от картошки и всякой другой овощи. Там, в общих работали, перебирая плоды земные, такие же орлы, что и бань топили. За сахар, за мыло, за табак, за всякий другой провиант они насыпали картошки, брюковы, моркови. Дело было за небольшим — сварить или испечь овощ. Кочегарка бани, землянки офицеров и всякие другие сооружения с очагами осаждались и использовались на всю мощь. Вот, стало быть, намажут солдатикам башки, причинные и всякие другие места, на которых волос растет, будь они прокляты, где вошь и размножается, «А в бане горячей воды нет, чтоб смыть хотя бы мазут. Мать-перемать!» — ругается помком взвода Яшкин, мечется, ищет виноватых старшина Шпатор. «Когда я подохну? Когда я от вас избавлюсь?» — вопит он, схватившись за голову. В отличие от Яшкина, он никогда по-черному не ругался, тем более в мать, в бога. «Верующий потому что», — уважительно говорил Коля Рындин про старшину,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 Сидел и он на полке, прикрывшись веником, с крестиком на груди, отрешенно смотрел вдаль, а жалко его делалось. «Аллодя!» — наконец взывал он к своему помощнику Яшкину. «Поди поленом, прикончи старшего в наряде! Я в тюрьму снова сяду, не замерзать же здесь всем помашь!»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 И поздно, уж совсем ночью, спрашивал в казарме у дежурных, как тут дела. Получив доклад, незаметно ото всех, бросал щепоть по груди. «Ну, слава богу, еще сутки прожили. Может, и следующие проживем». Непостижимыми путями, невероятной изворотливостью ума добивались молодые вояки способов избавиться от строевых занятий.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 Бережно, мягко ступает на кровлю, крытую бревешками и лапником, засыпанную песком. Осторожней, зверя, малого ступает, чтоб на голову и в кружку хозяина не сочился песок, которого тот и так наелся досото. Песок у него на зубах хрустит, в белье, в постель пересыпается. Добрался лазутчик до трубы, низвякнув о железо, спустил снизку в пылающий зев, зацепил проволоку за обрез трубы. Унес бог добытчика перышком, залег он в дебрях сибирских камешком, спертый воздух из груди и спустил. Можно бы и вздревнуть теперь, да ведь надо оберегать свою землянку от другого лазутчика-промысловика.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 Это уж неизбежная потеря, жертва несовершенной техники. Зато в середине сжигала овощ в самый раз, испеклась, умякла родимая, рот горечит по кишкам раскалённым ядром катится. И пока в брюху упадёт, глаза выпучится, слеза из них выдавится. Верхние шкартофелины лишь дымом опахнуло, закоптились они, и надо снова тонкую тактику применять. Чтобы взойти на крышу, сунуть проволоку в трубу, беззвучно ее повесить, да снова в тревоге и томлении дожидаться удачи. На третьем-то или на четвертом броске и засекут тебя, и зловят. Ну пусть и пнули бы, облаяли, бросили б только проволоку вслед. Люди мы не гордые подберем, битую задницу почешем, хитрое изделие припрячем и скорей в казарму. Но иные хозяева землянок не только пинкаря подвесть ещё и пролоку стопчет вместе с картохой Эх люди будто ни в одной стране родились бедовали будто ни одну землю защищать готовимся лупит добытчик обжигающую картошку брюх ликует от горячего духа, но опять никакой сытости по кишкам картох размазалась. Что за брюх, что за кишки такие у солдата? Булдаков-пройдох говорит, что на полтора метра длинше кишки у русского человека против англичанина или того же немца, потому как продукция у него питательней. У нас же все картошка, хлеб, паренка, редька с квасом, отрубь. Выгрызает солдатик остатней крохи из угольков картофелин и думает, чё ж сегодня на ужин дадут? Хорошо бы кашу, она ляжет сверху картофеля, и вот ж полон ненасытный желудок. Ну, может, и не совсем полон, но все же набит. Может, попробовать верхнюю картофелину? Вон она, горяча, но тверда. Нет, нельзя, не дай бог дезинтухой в этой чертовой ябе заболеть. Пропадешь, лес-то вон из края в край обгажен, меж казарм долбить и чистить не успевает И спрятать картофель негде, старшина сделает шмон а видит он змей подколодный, будто щук в пруду, любую малявку под любой корягой узрит. И в наряд тебя внеочередной, на холод, на ветер, за водой с баком в нужники долбить, оружие чистить в коптерке и в казарме полмести.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 Оба по месяцу пробыли в офицерском училище. Оба за месяц дошли до ручки, лечились в медсанчастии, и оттуда вы их, маленько оживших, но неполноценных, в училище не вернули, свалили в чертову яму. Она все стерпит. Восконян был долговяз, тощ, ликом бледен, бровями черен, боярчик, так себе, парнишки-парнишка, с сереньким лицом, умным лбом и маломощным телом.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 и рассказывал, но что он рассказывал, вояки не слышали, что показывал, не видели, они спали. Время от времени лектор командовал «Встать! Сесть! Встать! Сесть!» Севшие слушатели тут же, не теряя времени попусту, привычно засыпали. Комиссар привычно молотил наклёпанным языком, спеша охватить воспитательным словом и другие подразделения, как вдруг услышал буэнос между прочим, не в Африке находится». Капитан Мельников забуксовал в лекции, сбился с мыслей. — А где он находится? — растерянно спросил капитан. — Буэнос-Агас, столица Аргентины. Аргентина всегда находилась в Южной америке А, столица Аргентины. Встать! — рявкнул капитан. Первый взвод вскочил, уронив с доски на пол полколю Рынтина. — Вы слышали? — сощурец спрашивал капитан Мельников, очумевших от сна солдат.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 и вместо полутора часов гнал теперь всю свою важную просветительную работу за час, когда и за сорок минут. Было Восконяну в стрелковой роте еще хуже, чем в офицерском училище, где курсантов гоняли на занятиях по десять часов в сутки. Туда Восконян попал по причине изменения военной ситуации. Отец его был главным редактором областной газеты в Калинине.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 Однажды бывший курсант офицерской школы сообщил о пехоте, что у них, восконянов, в областном театре была отдельная ожа. Парни-простафилий долго не могли допереть, что это такое. Быть бы восконяну с мятым, уничтоженным за одну неделю от силы за две, загибаться бы ему рядом с Попцовым на нижних нарах в ожидании места в санчасти, но к нему, Громотею и Разумнику, доверчивому чудаку, прониклись почтением, чтениям, имеющие тягу к просветительству булдаков и, как и всякие детдомовцы, страдающие всякому сироте, тем более обиженному, Бабенко, Фифелов и всех компания. Они не давали забивать Восконяна, да и парни крестьянского рода, от веку почитавшие Громотеев, тоже не позволяли уворовывать от его пайки крохи. Занимали для него место на нарах вверху, заставляли разуваться, расстилать портянки под себя, чтоб к утру они высохли, непременно снимать шинель, расстёгивать хлястик. Тогда шинель делает, что одеяло. Повязывать носовым платком голову, класть шлем под щёку, под шлемник же надевать на голову, дотянув его до рубахи, сцепить булавкой, тепло дольше держится. Наказывали не ленит сходить до ветру подальше от казармы, иначе дневальные поймают и ах, сени мои сени сыграют на ребрах. Утром ни в коем разе не нежется. выльц нар и борзым кобелем рвать в дежурку, чтобы захватить согретый в помещении воды. Иначе старшина или яшкин выгонит к только что принесённому баку, там вода со льдом, воды не хватит, принудит тереть рыл снегом. Жизнью тертые, с детства закаленные в боях за свое существование корешки по часто употребляли слова «захватить», «беречь», «стеречь», «рот не разевать». Они не позволяли восконяну съедать хлеб раньше, чем будет получена горячая похлебка. Коли сахарку перепадет, сохранять его до раздачи кипятка. Но лучше всего копить сахар в жестяной банке, да сменять на картошку.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 «Молчи ты, молчи!» — шепели на восконяна ребята. Дёргали его за рубаху, когда тот вступал в умственные пререкания со старшими по званию. «Опять воду таскать пошлют! Обольёшься! Где тебя сушить? На занятиях мокрому хана!» Умника из первой роты, дерзкого, непреклонного, прямого в суждениях, несгибаемого упрямца вызывали в особый отдел, где он, видать, не особо-то дрейфил, и предписано было командиру батальона капитану Внукову провести со строптивым красноармейцем воспитательную беседу. Восконяна затребовали в коптерку старшины роты, где на топчане кособок сидел морщись от боли капитан. «По вашему в геозанию пьебал!» Махнув рукой возле застегнутого шлема, буркнул Восконян и стоял согнувшись под низким потолком коптерки.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 Капитан Внуков был болен, и не его слова а виду его страдальческому больше внял восконян, и в конце концов согласился, что жизнь сложна, жестока, несправедлива к малым мира сего. И не то чтобы смирился со своей участью, но не так шрияно лес на рожон, перестал досаждать капитану Мельникову, чем тот остался очень доволен, думая, что перевоспитал еще одного красноармейца. В особенном глистый длинный вечер, когда ребята отделили Восконяну варёных картошек, луковицу и маленький кубик сала, где-то они украли эти богатства, может, выменили, Восконян уже не подвергал товарищей моральному осуждению. Изживав пищу, он облизался, утерся рукавом и выдал признание. «Нет, я не пкав. Жизнь не бывает несправедливой». Жестокой, подвой, свинской бывает, несправедливый нет. Откуда бы я, узнав вашу жизнь, ребята, если бы не попав сюда, в эту чоктовую яму? Как бы я, оценив вот эту картофелину, кусочек драгоценного савва, все, что вы отогвали от себя, из своей квактигой? где я, неев, макогоны по-флотски, где в гостиной в вазе постоянно засыхали фгукты. Кого бы чтобы я увидел из персональной машины и театральной ожи. Всё б гавильно. Если мне и суждено погибнуть, то с любовью в секце к людям. Пшённый Яшкин тоже люди? Люди, люди... Они не ведают, что твагад. Они гобы обстоятельств. Они боженны. Обоженным Господь судья. Да ну тя шот. Суки они. Рассказывай лучше. Отчетливо сознавая, что с этими ловкими, пощады и ласки не знавшими в жизни ребятами расплатиться ему нечем, кроме рассказов о сказочной и увлекательной жизни героев разных книг.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 Старшина Шпатер обожал сказку «Конёк-горбунок», которую Ашот, к удивлению всей казармы, лупил наизусть. Когда чтец, войдя в раж, брызгая слюною, размахавшись руками, даже почти и не картавя, закончил сказку «Пушки с крепости палят, в твубы кованы тубят, все подвалы отмаляют, бочки с фьяшким выставляют». Все какое-то время лежали, не шевелясь, а старшина шпатер тихо ронял. — Вот голова-то у тебя, Ашот, какая золотая. А ты все с начальством споришь, помашь. Лучше бы винтовкой овладевал. Песем домой не пишешь, мать командованию звонит, жив ли мой Ашотик. ничего ты помашь, не сознаешь».